Так Иволгин, сыщик тайной канцелярии, уговаривает Кузьму Данилова выдать князя Чарыкова-Ордынского. Данилов долго молчал и потом заговорил медленно растянуто. Да, как ты его изловишь, брат. Тут очень хитро поступать надо. Не такой он человек, чтобы так зря в руки дался. Он кого угодно проведет и выведет. «Тут действовать надо умеючи». «А ты действуй умеючи. Зато на твою хитрость и полагаются. Надо князя так забрать, чтобы он и сам того не знал». Фу, «Да уж это, конечно». Иволгин, видя, куда клонятся его слова, внутренне давно уже торжествовал. Ему казалось, что Данилов начинает поддаваться. «Так что же, на дыбу-то идти еще раз хочется». И недели через две, говоришь ты, я свободен буду. Чего через две недели? И раньше, как поправишься, так и выпустят. Кали поручишься только за то, что князя доставишь. Ну, что ж, поручиться-то можно. А чего же не поручиться? Только вы сами-то в третий раз Маху не дайте. А то уж два раза упустили его. «Ну уж теперь не упустим! Значит, слушай, Кузьма, по рукам, что ли?» Данилов молча перевел глаза и остановил их на Иволгине. Тот понял, что этот взгляд означает окончательное согласие. Через полторы недели оправившийся Данилов был выпущен на свободу под условием, что он даст возможность захватить князя Черыкова-Ордынского. Переговоры вел с ним Иволгин, хотя, по-видимому, обещание исполнить это условие было дано Даниловым, которому посулили за это окончательное прощение и возвращение в полк, вполне чистосердечно, но безграничного доверия, разумеется, не могло быть к нему, однако... Важно было то, что из разговора с Иволгином выяснилось, что Данилову известно место пребывания князя Чырыкова. Можно было прямо потребовать от него, чтобы он указал это место. Но Иволгин по двукратному уже опыту знал, что для того, чтобы схватить Ордынского, недостаточно еще знать, где он находится». Иволгин хотел на этот раз действовать наверняка И потому решил прибегнуть к помощи Данилова По всем признакам человека, близкого к князю Борису На всякий же случай решено было следить за Даниловым И не терять его из виду Таким образом Данилов получал только кажущуюся свободу Переодетый Иволгин пошел за ним по пятам Как только его выпустили из тайной канцелярии Было часа четыре дня Иволгин видел, как Данилов, выйдя на улицу, огляделся и, не раздумывая, почти в припрыжку, быстрыми, насколько хватало у него сил шагами, направился к Невскому проспекту. Они миновали проспект, вышли на набережную, перешли мост и очутились на Васильевском острове. По уверенности, с которой шел Данилов, не оглядываясь и никого не расспрашивая, видно было, что дорога хорошо известна ему. По крайней мере, он с очевидным сознанием того, что делает, повернул не на прямые улицы, но туда, куда выходили задворки домов. Иволгин едва поспевал за ним, пробираясь в казавшемся бесконечном лабиринте узеньких проходов и закоулков. Наконец, он заметил, что Данилов остановился. Иволгин спрятался за угол и отсюда видел, как внимательно осмотрелся кругом Данилов. Не следит ли кто за ним, а затем повернулся к развалившейся в груду каменев ограде и скрылся в ней. Иволгин подождал, и, когда прошло достаточно времени, чтобы увериться, что Данилов пришел к своей цели и не скоро выйдет отсюда, вышел из-за угла, а затем направился к тому месту, где скрылся Данилов. Иволгин внимательно осмотрел искусно устроенную в виде обвалившихся и скрепленных тяжелыми болтами камней ограду и усмехнулся довольной усмешкой, начиная понимать, в чем дело. Он легко нашел скрытую в камнях дверь и, отлично зная расположение Васильевского острова, понял, что это были зады дома князя Черыкова-Ордынского. Это было более чем нужно. Теперь он знал, где скрывался князь, и где его можно было подстеречь, и с сознанием хорошо выполненного долга отправился домой. Князь Борис чрезвычайно обрадовался возвращению Данилова, который чуть не бросился ему в ноги. Оказалось, что Чирыков-Ордынский предполагал, что Данилов попал во власть тайной канцелярии и сожалел о нем, впрочем, ничуть не опасаясь, что Данилов может выдать его самого». Он был так уверен в невозможности этого, что ему и в голову не приходило ничего подобного. Все время князь Борис пробел в тайнике почти безвыходно со своими книгами, отлучаясь разве только для того, чтобы достать себе еду и воду». Наговорившись с князем, Данилов вдруг начал выказывать признаки беспокойства и застенчивой неловкости. Чирыков с улыбкою посмотрел на него. «Вижу, брат, не сидится». Как на иголках сидишь. Не терпится? Ты бы прилег лучше додохнул. Да Лицо Данилова расплылось в широкую и глупую улыбку. Как же, князь, ваше сиять ведь сколько времени не видал. Конечно, проедать хочется. Уж вы мне позвольте на сегодня. Я в одну минуту слетаю. Да, мне-то что, коли не устал и кости не болят... «Ступай с Богом». Данилов не заставил повторять себе позволение. «Ты бы переоделся?» Но Данилов только махнул рукой и исчез в темноте узкого хода. По дороге он старался определить время по высоте солнца, беспокоясь об одном только. Не перестала ли Груня за его отсутствием выходить по вечерам в условленное место? И если не перестала, то поспеет ли он сегодня вовремя? Наконец он, не чувствуя ног под собою, добрался до знакомого забора у сада Шантильи и робко, неуверенно, боясь, что не услышит ответа, подал свистом условленный знак. За забором ответили. Груня была там. «Ну, на то Ишь, нерадивый! Сколько времени не был! Уж я ждала-ждала, видит Бог! Сегодня последний раз вышла!» «То есть не приди ты сегодня, так бы тебе и не видать больше меня». Данилов, хотя отлично чувствовал, что он ни в чем не виноват перед Груней, все-таки стоял перед нею виноватым. Потому что, несмотря на ее сердитые слова, все в ней, и глаза, и голос говорило ему, что она любит его. А главное, потому что она нравилась ему и казалась такой красивой, какой даже она сама не была до сих пор. Да ты погоди, выслушай сначала. Знаешь ли ты, где я был-то это время? Ну? У его сиятельства графа Ушакова в гостях. У какого графа? У этого самого, у Малюты Скуратова. Несмотря на то, что он шутил и старался казаться развязанно веселым, легкая дрожь слышалась в его голосе. И видно было, какое впечатление произвело на него это гостение у графа Ушакова Груня отстранилась, поглядела ему в глаза, в его милое ей лицо и только теперь заметила, как осунулось и побледнело это лицо. Голубчик, и впрямь что с тобой случилось что-то, что они сделали с тобой? Она охватила его шею руками и губами крепко прижалась к его щеке. Эх, Грунька! То есть, если еще раз на дыбу идти, так вот за это самое. Что ты теперь делаешь со мной? Хоть сейчас, ей-богу, опять пойду. А чего на дыбу? Почему? Что ж тебя выпустили, а ли сам утек? Болезнь то не осталась, а? Болезнь прошла? Там, говорят, такие страсти. Я на медне еще слышала. Ну, чего ты? Не реви. Не люблю. Видишь, я здесь. Значит, выпустили. Все прошло, ну и делу конец. А теперь шабаш. Нечего говорить об этом. И больше они действительно не говорили об этом. Только когда уже Данилов совсем уходил, Груня вдруг вспомнила и всплеснула руками. Батюшки мои, ведь вот забыла совсем. Наталья Дмитриевна-то, нареченная жена твоего князеньки, сегодня через свою Дуняшу записку к нам предоставила. Записку? «Какую записку?» «Ну уж какую, не знаю, она запечатана, а только велела она доставить, и говоря это, Груня вынула из кармана передника аккуратно сложенную и запечатанную сургучной печатью записку». И вдруг оба они вздрогнули. Со стороны дома в саду послышалось, что идет кто-то. Данилов выхватил у Груни записку и одним махом перескочил через забор вон из сада». На другой же день после своего освобождения Данилов явился в тайную канцелярию в назначенный Иволгиным час, когда его можно было там видеть. Иволгин, встретив его, и обрадовался, и удивился, и почти не поверил своим глазам. Он все-таки сомневался в честности Данилова, которая заключалась, по его мнению, в том, что тот должен выдать Чирыкова-Ордынского. Он был доволен уже тем, что знал теперь о существовании маленькой двери в развалинах ограды и никак не мог рассчитывать, что Данилов явится к нему вообще с каким-то донесением. О том, что это будет так скоро, и мечтать даже не осмеливался. Но что, Приняк, новости есть какие? Или просто наведаться пришел? Данилов остановился у двери, вытянувшись в струнку по-солдатски. Он, видимо, считал уже теперь Иволгина начальством и твердо проговорил. Так точно. Новости есть. Значительные. Ежели на хорошего охотника, да чтобы умненько распорядиться, так сегодня вечером красного зверя убить можно. Ха, да ты не говори загадками. Ты и дело говори. Какого зверя? Князя, что ли, Ордынского? А хоть бы его самого. Только говорю вам, действовать надо осмотрительно чтобы люди были верные, потому что тут несколько человек нужно. Да уж об этом не заботься. Что надо, сделаем. Говори только, что делать-то? Почему сегодня, именно вечером? Данилов вытянул шею и, понизив голос почти до шепота, начал докладывать. Сегодня вечером князь Борис Андреевич отправится на свидание со своей нареченной женою, потому что записку От нее получили. На такое дело пойдет он один-одинешенек. И отчинно отуманен будет в мыслях, потому что о ней только и думает. А значит, уж ему ни до чего прочего дела не будет. Тут его и захватить можно будет. Неужели пойдет? И не побоится ничего? Да он и так бояться ничего не станет. А при таком деле труса уж отнюдь не спразнует. «Раз ему такая записка написана, он живой или мертвый, а придет на место». «Ну, на место-то он не придет. На этот раз голубчик уже не уйдет от нас». «Довольно. Два раза дурака сваляли. На третий не упустим». «Так что упускать? Нужно это дело оборудовать чисто». Ивылгин вынул табакерку, забрал большую щепоть табаку и с удовольствием втянул ее всю в нос. Ну и куда же он пойдет? Где у них свидание будет? По приглашению ему идти следует в самый Алуньевский дом. Его там и ждать будут. С заднего двора у калитки будет девушка стоять, которая проведет его в дом. Так вот тут вокруг этой калитки удобные места чтобы схорониться существуют здесь нужно человек трех ребят здоровых да мы значит с вами и того пятеро как князь подходить станет я подам знак и тут его и схватить надо Только чтобы не зашумел, нужно полотенце иметь наготове, чтоб сейчас рот завязать». «Данилов, видимо, так старался, что не могло быть сомнения, что ему очень уж хочется заслужить прощение и вернуться в полк, как это ему было обещано». Но они лучше ли захватить князя на Васильевском острове? Как он из дверки в сломанной ограде выходить будет?» «Данилова передернула». «То есть как это? Из дверки?» Иволгин смотрел на него во все глаза. Но Данилов всполошился только в первую минуту, когда ему дали понять, что знают и такое, что он считал тайную для всех. Он сейчас же подтянулся и совершенно равнодушно произнес. «О, конечно, можно и на острову, только там он на стороже будет, да и удобств там нет, там ему все ходы и выходы известны, а здесь он в новом месте будет». И Волгин качнул головою, как бы желая этим сказать, что приятно иметь дело с толковым человеком, и, понюхав еще раз табаку, проговорил. Ну, ладно будет. А уж полотенце я сам возьму. Так, значит, вечером ты сюда, что ли, придешь, чтоб вместе идти? Что ж, могу и сюда прийти. Только вы уж, как обещано, похлопочите, чтоб удовольствовали меня и насчет прощения. И в полк. «Чтобы вернуться, об этом не тревожься. Это уж как сказано, так и будет сделано». Вполне довольный Кузьмою, Иволгин отпустил его.